«Везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, не философ, все стало теперь трудно. Для того же, кто внес Христа философию во все дела и во все действия своей жизни, все легко».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 Христианское смирение, философское спокойствие вас не допустит никакой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственных личных схватках с неприятелем, зная, что только из знания подробностей выводится знание целого, явление сущность.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 Не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы тогда не будете торопиться. Христианское смирение, философское спокойствие вас к тому не допустит. Не являя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы поступил на вашем месте. Вы не оставите ни услышанным ни одного мнения. не даже совета кого бы то ни было, хотя бы отстоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Чтобы понять сущность, нужно знать все явления, опять философия. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в прениях и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого,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 что внушает к вам доверчивость во всех. С помощью этого вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун на нахрап или так называемый распекатель. Гоголя в свое время не слушали. Давайте послушаем сейчас. В заключение хочу отметить, что и сила развития, и сила деградации используют одну энергию. Сила развития тянут человека вверх к развитию. Силы деградации тянут вниз в могилу. Если противоречие не удастся разрешить в сторону развития, то постепенно силы деградации начнут крепнуть и все сильнее тянуть вниз. Вот почему нельзя медлить, а лучше организовать развитие так, чтобы эти вирусы и не внедрялись в наш великолепно организованный от природы компьютер. И еще несколько слов о внутриличностных противоречиях, которые чаще всего бывают у больных неврозами. Я участвовал в обследовании нашего населения лет 25 назад на предмет распространенности невротических расстройств. Было обследовано 4000 человек как в городе, так и на селе. Было выявлено около 20% больных, которым нужно было бы уже лечиться, и еще 65% людей с признаками невротизма, которые пока еще не больны, но если не примут меры, то обязательно заболеют. Количество перейдет в качество, вы это уже знаете. Так вот, у всех как больных, так и с признаками невротизма были внутренние противоречия. В одних противоречия были между требованиями среды, и возможностями личности. Дорогие мои слушатели, я вас знаю. Вы очень добросовестны, да еще и стараетесь все выполнить в совершенстве. Это называется перфекционизмом. Вы много раз перепроверяете вашу работу, чтобы вам не сделали ни одного замечания. Но я не о вас, а о тех, кто обращался ко мне за помощью. Среда требовала многого от них, Возможности их иссякали, а не выполнить что-либо они не могли. Вот вам и симптомы неврастении. Слабость, утомляемость, плохой сон. От этого работать становится еще труднее. Дела еще больше запускались. Как же можно подвести коллектив, производство, город, область, страну, мир, галактику? Портилось настроение, появлялась тревога. Попробуем по-философски решить эту проблему, то есть противоречие. Прежде всего, не нужно спорить с начальством и принимать к исполнению любое распоряжение. Чем больше дел, тем ты будешь чувствовать свободнее от каждого из них, говорил великий психолог Джеймс. При таком подходе вы будете прежде всего делать то, что нельзя не делать, то есть то, за что вам платят зарплату. Это я разговариваю с профессионалами высокого класса, которые еще не знакомы с философией. Вот как поступал один из моих учеников, преподаватель клинической кафедры, после ознакомления с законом противоречия. Его работа состояла из лечения больных, преподавания и научной работы. Кроме того, он был главным внештатным специалистом области, Возглавлял в правкоме сектор наставничества и еще должен был участвовать в работе различных конференций и семинаров. Давайте подумаем вместе, от чего нельзя отказаться. Прежде всего, от лечения больных. Не сделает пару дней обходов, не будет следить за обследованием и лечением, сразу тоже плохо. С научной работой можно затянуть, но потом попадет на ковер к начальству. Не провести занятия тоже плохо. С научной работой можно затянуть, но потом при перевыборах могут и не избрать. А вот что касается общественной работы. Мой подопечный, когда ему надо было посылать в центр отчеты как главному специалисту, деньги он за это не получал, писал цифры от потолка. Ни разу его не разоблачили, так как он знал средние цифры по регионам. Эти цифры ставил, чтобы не выделяться ни в лучшую, ни в худшую сторону. Также он отчитывался за наставничество. А вот на совещаниях и ненужных ему конференциях заполнял истории болезни и писал статьи. Его ни разу не поймали. Его состояние улучшилось. Философия ему помогла еще и в том, что он хорошо усвоил беспредельность развития и мог несколько болезней лечить так, как другие это не могли делать. Так что никто его бы и не увольнял, даже если бы его поймали. Второе противоречие более серьезно. Это противоречие между моральными догмами и желаниями. Пример. Хочу быть заведующим подразделением, но нужно написать компромат на конкурента. Причем это не клевета, а реальность. и в любом варианте тебе будет плохо. Не напишешь телегу, назначит конкурента. Напишешь — совесть замучает. А там и до невроза недалеко. По моим представлениям, не знаешь, как поступить, поступи благородно. Я бы не писал. Репутация склочника боком выйдет. Может, если все обойдется, то сам себя съешь. Дорогие мои слушатели! Вы мне можете привести массу примеров, но я-то точно знаю, что это только оболочка. Да жалок тот, в ком совесть нечиста. Конечно, окружение можно обмануть, но ведь себя не обманешь. Я знаю, что многие достигают успеха раньше времени. Выигрывают при помощи крапленых карт. Покупают должности, дипломы вузов и даже кандидатские и докторские степени. Я им не завидую. Они, может быть, и всех обманули, кроме одного человека – самого себя. Он-то знает, что все это нечестно заработано. Приведем пример из практики. Моего ученика, который уже был главным врачом одного медицинского учреждения небольшого города, областной начальник рекомендовал вместо себя. Но вопреки рекомендации назначили конкурента. Моего ученика это несколько огорчило, так как у него были факты, согласно которым назначать конкурента на должность нельзя. Но послушался моей рекомендацией, поблагодарил, а не упрекнул своего патрона и постарался работать даже еще лучше. Более того, он предложил своему конкуренту, теперь уже начальнику, воспользоваться моими консультациями, но тот посчитал, что это ему ни к чему. Потом этот выдвиженец зарвался. Сейчас находится под следствием. Мой ученик так за это время прогрессировал, что его выдвинули на более высокую должность, чем должность его теперешнего начальника. А не поступи благородно, муки совести замучили бы, даже если бы получил желаемое повышение. Те, кто не может преодолеть эти противоречия, заболевают неврозом навязчивых состояний. Третий вариант противоречий – это противоречие между чрезмерными претензиями личности и возможностями среды для их удовлетворения. Дело заканчивается истерическим неврозом. Очень часто это наблюдается в артистической среде. Жена известного артиста требует от мужа, чтобы он предоставил ей ведущую роль. В театр он ее устраивает, а вот с ролью у нее не получается. Таланта нет. Поэтому она мужу дома истерики устраивает. Не буду описывать клинику истерии. Так она решает свое противоречие и становится самым несчастным человеком в своих собственных глазах. У нас часто обвиняют актрис, что они постелью добиваются успеха. Уверяю вас, это не так. Успеха можно добиться талантом, в структуру которого входит усердие. Философия помогает тебе не бросать начатое. Конечно, постель может облегчить таланту пробиться наверх, но в основе усердия, которое легче развивается у философа. Он знает, что усердие приведет его к новому качеству и поможет грамотно с пользой для себя разрешить противоречие. И последнее, главное с моей точки зрения противоречие. это противоречие. который формируется внутри характера, человек тогда не развивается, а ходит по кругу, как белка в колесе. Много движений, но мало продвижений, да и достижений фактически нет. Если с вами несколько раз повторяется одно и то же, частые разводы со скандалами и упреками, частые увольнения с конфликтами, переезды и тому подобное. Подумайте. Может быть, дело в вас, в вашем характере, которое не мешало бы изменить». Сократ довольно остроумно сказал такому путешественнику. «Какой толк в твоих странствиях, если ты повсюду таскаешь самого себя? Ведь главное не где ты был, а что оттуда вынес. Но о характере поговорим позже. А пока о способностях. От рождения человек рождается со способностями». Способности это свойство личности, отражающее скорость приобретения навыков. Еще раз хочу подчеркнуть, что способности это не навык. Если у меня нет особых музыкальных способностей, но я буду очень много играть на инструменте, то я научусь. Конечно, если бы столько времени, сколько и я, музыкой занимался человек с большими музыкальными способностями, то он научился бы играть лучше. Но если бы этот способный совсем не учился музыке, а я учился, я бы все-таки играл, а он нет. В усердии все, дорогие мои слушатели. Если вам хочется чему-то научиться, учитесь. Научитесь. Знания философии, в частности, переход количественных изменений в качественные при помощи закона противоречия помогут вам. В общем, не торопись в пути, но и не останавливайся. Если не дать возможности человеку развить свои способности, то они начнут вылезать где-то сбоку и вызывать с неудобства болезни и несчастья. В практике врача-окулиста наблюдаются случаи, когда всего одна ресничка не имеет возможности вырасти. Она растет, закручивается в спираль, вызывая сильные боли. Возникает противоречие между ростом реснички и невозможностью выйти наружу. Но с ресничкой противоречие легко разрешается, и большой беды не бывает. Врач поможет этой ресничке выйти наружу. Если человек имеет сильную мускулатуру и любит драться, то он может стать уличным дебоширом, попасть в тюрьму, если кого-то убьет, могут и его убить. Так разрешится это противоречие. Но если его мотивировать на то, чтобы он стал чемпионом мира по боксу, направить в спортивную секцию, где он встретит таких способных, как и он, то ему придется еще и развить мышление, да и иностранные языки выучить. Заодно необходимо будет получить юридические и экономические знания. К тому же и ораторское искусство придется освоить. В общем, будет идти постоянное развитие. Такой спортсмен подумает еще и о том, что он будет делать после того, как уйдет из спорта. Что часто или иногда бывает в нашей действительности? Родители, настаивая на своем, отправляют своего ребенка, уже юношу или девушку, в тот вуз, который, с их точки зрения, будет полезен для их отпрыска, совершенно не считаясь с последним. А ведь желание – это голоса наших способностей. Ничего хорошего из этого не получается. Хорошо, если позже удается получить нужное образование. Но подсчитайте, сколько у нас людей имеет два высших образования и во сколько это обходится личности и государству. Нередко родители, определяя путь своих детей, хотят реализовать свои нереализованные амбиции. Один из моих подопечных рассказал мне такую историю. Его отец, врач-терапевт, уговорил сына пойти в мединститут, хотя у него были явные способности к математике. Мало того, он его уговорил заняться хирургией, и тот много сил ухлопал на хирургию. Ничего путного не получилось, заболел. С нашей помощью вышел на свой путь, добился большого успеха. Когда мой подопечный спросил своего отца, Почему он не пошел в хирургию? Тем более время было военное, и его звали туда. Ответ был такой. Я испугался. Теперь вот жалею. Но ведь если он робкого десятка, так и его сын не из храбрецов. Вот вам создалось противоречие между желаниями отца и способностями. Разрешилось противоречие болезнью, то есть мой пациент стал на путь деградации. Карьера не удалась, у детей авторитетом не пользовался, жена относилась к нему снисходительно. А вся наша помощь заключалась в том, что мы порекомендовали ему сделать то, что хотелось сделать в молодости. Избавили от предрассудка, что уже поздно. Он стал развивать свои способности. И круто пошел вверх, хотя уже никто из его близких от него этого не ждал. Кто от этого торможения выиграл, мой подопечный или государство? Да, он, когда вышел на свой путь развития, перестал болеть, производительность труда увеличилась в два раза. И неприятности, необходимость нового оборудования, расширение производства, поиск новых сотрудников и прочее, которые с ним случались и после, были просто очередным толчком к его развитию. Вот что значит правильно разрешить противоречие между способностями и внешними, и внутренними препятствиями для их реализации. В общем, как говорится в латинской пословице, для сильного человека что счастье, что несчастье – все равно. Надеюсь, все мои слушатели – люди сильные. И если вы себя чувствуете слабыми, то просто не можете разрешить противоречие между силами которые тянут вас к развитию или к деградации. А они все должны быть направлены в сторону развития. О темпераменте я уже рассказал в моей книге «Как узнать и изменить свою судьбу». А вот на характере, в плане изучения закона противоречия, хочется остановиться и изложить его подробнее. Материалы я взял из этой же книги «Как узнать и изменить свою судьбу». Начнем с определения. Характер – это свойство личности, отражающее отношение человека к себе, близким, людям вообще и труду. Характер появляется в 3-4 года под влиянием воспитания в семье, а потом уже определяет все наше поведение и нашу судьбу. Если хотите узнать, когда у вас появился характер, то вспомните, когда у вас появились первые воспоминания – Окончательно сформировался он к тому времени, когда вы уже запомнили всю линию вашей жизни. Первые воспоминания обычно относятся к 3-4 годам. Вся линия жизни уже помнится с 5-6 лет. Восточная пословица гласит: Посеешь случай, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, Посеешь характер, пожнешь судьбу. Какой характер у нас должен был бы сформироваться в соответствии с нашей природой, если бы не было дефектов воспитания? Понаблюдайте за детьми, как они относятся к себе. Хорошо, я плюс. Как они относятся к своим близким? Тоже хорошо, вы плюс. Мама утром нашлепает ребенка, когда ведет его в садик, а вечером он радостно ее встречает. Какова у ребенка готовность к новым контактам? Тоже положительная, а не плюс. Вот рассказ одного моего подопечного. Приехал я в пансионат отдыха. Старший сын восьми лет крутится возле нас, а младший минут через пять знакомит нас со своим новым другом. К труду у детей тоже позитивное отношение. Вспомните, с каким усердием и как долго Дети могут делать одно и то же. Просят им рассказывать полгода одну и ту же сказку. В общем, если бы мы не воспитывали наших детей, а выращивали бы, то у них сформировался бы характер «Я плюс, вы плюс, они плюс, труд плюс». Представьте себе, что это ножки-табуретки. На такой табуретке легко стоять и видеть весь мир. А если одной или двух ножек не хватает, то возникает противоречие – решать текущие дела развития и хоть как-то удержаться на такой табуретке. Вот отсюда и задержки развития, болезни и прочее. Когда к нам приходят такие люди, больные или пока еще не больные, мы им предлагаем перестроить свой характер. Кстати, термин «перестройка» я ввел в 1980 году Но я имел в виду перестройку характера, а не перестройку страны. Стоять на табуретке без одной ножки очень трудно. Все усилия уходят на то, чтобы удержаться. Возникает противоречие не упасть между тенденцией расти вверх и стремлением. Идет распыление сил. Человек теряет ориентировку. Однако работа по перестройке характера – весьма перспективно и эффективно на 100%. Но эту перестройку должен сделать сам человек. Будем помнить, что в раннем детстве он таким и был. По сути, речь идет о возвращении к самому себе, к своей природе. Вот почему многие, страдая от неумения вести себя, стараются выпить. Тогда они временно возвращаются в детство. И опять получается, я хороший, ты хороший, все хорошие, да и с трудом все в порядке. Не так уж трудно накрыть стол. Все мы запрограммированы на счастье. Ведь дерево, если ему не мешать, растет ровно. Особенно это наглядно в сосновом бору. Вы увидите, что все деревья растут вверх. Голый ствол внизу, а новые ветки вверху. И при правильном развитии тоже действуют все законы философии, но нет вторичных законов, которые могут привести к деградации. Иисус Христос говорил, «Блаженны нищие духом, ибо у них Царствие Божие». Оно, кстати, вокруг нас, но мы его не видим, ибо смотрим на мир сквозь предрассудки, которые искажают мировосприятие. И еще сошлюсь на Евангелие, Блаженны дети, ибо у них Царствие Божие. Дети тоже видят мир в истинном свете, пока мы им не заморочили голову. Мне очень нравится сказка Андерсона «Новое платье короля». Ведь столько ребенок видел короля таким, каков он и есть в действительности. Давайте поговорим о норме и действии законопротиворечия. Вспомните себя. Жили вы в утробе матери и развивались. Однако развитие прекратилось бы, если бы не вылезли оттуда. Сил у вас было много, вы преодолели это противоречие согласно первому закону перехода количественных изменений в качественные. Эволюционный этап закончился. Революционным способом выбрались оттуда сами, и матка тоже вас выгоняла. Вы уже там ей мешали. В психологии это называется кризисом, Ситуация, когда рушится старая система отношений. И таких кризисов, революций, было немало. В детский сад поступили кризис, школу закончили кризис. Рушится старая система отношений, исчезли друзья. Институт закончили, тоже кризис. Женились, замуж вышли, вновь кризис. Еще раз перечислю кризисные периоды, где вы успешно преодолевали противоречия, ибо не было вирусов деградации. Переход на пенсию и даже смерть могут способствовать развитию, если не тела, то духа. Если вас сейчас изобразить в виде дерева, то вы будете напоминать ту высокую сосну, у которой ветви наверху, а ствол голый. Только те, кто с вами наверху, вас бездушными не считают. Отставшие от вас, обнимая вашу кору, называют вас бездушным. Но у некоторых получается так, что в первые годы какая-то ножка подломлена, и вирус деградации начинает тянуть вниз. Если от него не избавиться, то по тем же законам диалектики человек деградирует и выпадет из системы развития. Никто осознанно это не делает, но тем не менее встречается это очень часто. Я описал семь характерологических комплексов, которые неизбежно приводят к деградации. Но есть возможность опять выйти на уровень развития, что уже научно доказано, в том числе и моей диссертационной работой «Клиника и комплексное лечение неврозов в зависимости от системы личностных отношений». Позднее на ее основе я написал книгу «Как узнать и изменить свою судьбу». И одни владельцы такого характера после длительного бега по кругу заболеют и попадут в больницу, другие, пытаясь выйти из него, совершат преступления и попадут в тюрьму. Некоторым повезет, они встретятся с психологами или психотерапевтами, просто с мудрыми людьми или с книгами, которые они написали. Тогда это поможет им выйти из сценария, из этого бега по кругу и стать на путь развития. Может быть, данная книга поможет кому-нибудь не только как интересное или нудное чтиво, но и как руководство к действию. Чтобы не быть голословным, опишу один личностный комплекс «Евгений Онегин», который очень часто встречался в моей клинической и психологической практике. Еще раз хочу напомнить, что в несчастье в сценарии человек загоняется обычно в первые пять лет. Не хочу никого обвинять в этом, никто не делает это осознанно но от этого никому не легче очень обидно ибо всего этого можно было бы избежать если бы родители понимали что они делают мне повезло я встретил учителей с помощью которых выбрался из сценария и перестал болеть более того стал еще и развиваться расти вверх а не вниз хотя с точки зрения социума на меня уже Все положили крест, да и я сам тоже. Нельзя этого делать, дорогие мои слушатели. Сила развития и Бог всегда за нас. Но будьте внимательны. Иногда мы радуемся, хотя нужно бить тревогу. Вот рассказ одного из моих учеников с комплексом Евгения Онегина. Мне было 33 года. Я был на хорошей должности, жил в отдельной квартире с семьей из трех человек. Кроме жены у меня еще был четырехлетний сын, который посещал детский сад с круглогодичным содержанием. Я мог отвезти его в понедельник и в пятницу вечером забрать. Но обычно мы его каждый день забирали домой. Как-то прихожу я в садик, чтобы забрать его. Сын просит остаться на ночь с друзьями. Я-то обрадовался, думал, что денечек побудем с женой-молодоженами. а нужно было бы бить тревогу. Ребенок 12 часов был с детьми и еще хочет с ними остаться. Не идет ли формирование минусов позиции «вы»? Что-то уже не очень хорошее стало формироваться в позиции его сына. Михаил Литвак. Попал он ко мне на консультацию, когда ему уже было 45 лет. Карьера не удалась. Стал в последние три года часто болеть, И ему уже предложили переходить на инвалидность. Но с нашей помощью ему удалось вырваться из сценария. Еще раз хочу подчеркнуть, дорогие мои слушатели, с нашей помощью ему удалось и карьеру сделать, и от болячек избавиться. Все ваши противоречия находятся внутри вас, и вам их решать. Мы только помощники и претендуем только на 0,1% ваших успехов, а то и меньше. А теперь о самом комплексе. Комплекс «Я плюс, вы плюс, они плюс, труд минус» условно названный нами комплексом Евгения Онегина. Представители этой группы отличаются внешним овоянием, общительностью, контактностью, предприимчивостью, часто являются душой компании. При этом они не могут доводить начатое дело до конца, особенно если на пути исполнения возникают какие-либо трудности. В период ранней социализации у них чаще всего обнаруживалось отсутствие должной требовательности учиться в полную силу своих возможностей. Обладая неплохими способностями и эмоциональной отзывчивостью, они довольно быстро становятся любимцами всех своих родных, а затем и учителей. При этом им удается поддерживать хорошие отношения со сверстниками. Кроме того, в силу своих способностей они легко и без усилий, однако на поверхностном уровне овладевают необходимым уровнем знаний и навыков, чтобы находиться в первых рядах в своем круге общения. Уже в дошкольном возрасте они могут бегло писать, считать, играть на каком-либо инструменте. Формируется высокий уровень притязаний, который не подкрепляется такой личностной характеристикой, как умение упорно преодолевать трудности в процессе обучения, а затем и труда. Из-за низкого уровня требований к качеству знаний в школе первые годы они учатся на отлично, не овладевая навыками преодоления препятствий. В более старших классах, где требовательность некоторых учителей Становится более высокой, они начинают учиться хуже и опускаются до положения троечников. Но иногда институт осваивают с хорошими оценками. Привычка искать радости и наслаждения, которыми было отмечено их раннее детство, приводит к тому, что нередко они попадают в антисоциальные подростковые группы, где девиантное поведение, употребление наркотиков и алкоголя являются нормой. В клиническом плане у этой подгруппы развиваются различные формы патологии в лечении в виде различных вариантов токсикомании или алкоголизма, реже в виде пристрастия к азартным играм. В этой группе есть такие личности, которые успешно заканчивают не только школу, а иногда даже институт, не прилагая каких-либо значительных усилий. Когда же эти усилия требуются для профессиональной деятельности, их минус в позиции труд мешает достигнуть хороших результатов. Начинается период разочарований. Им, как и Евгению Онегину, упорный труд был тошен. Поиски положительных эмоций и неумение получить их за счет приложения усилий побуждает этих людей искать наслаждение в общении с противоположным полом. Но и это надоедает. Вспомните, что сказал Онегин Татьяне. «А сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час!» Так появляется минус в позиции «вы». А это приводит к беспокойству и перемене мест. Все быстро надоедает. Появляется минус и в позиции «они». Вот он возвращается в Москву, встречает Татьяну, которая в свое время сама на него вешалась. Но Татьяна ему отказала, ибо это уже был глубоко больной человек. «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Мы полагаем, что развитие именно этого комплекса приводит к гибели, если не физической, то профессиональной, многих способных и талантливых людей. Так массово, Гибнут у нас таланты из-за того, что все усилия учителей направлены на работу с двоечниками. Далее появление хотя бы одного минуса в позиции характера приводит к тому, что появляются минусы и в других позициях. В общем, или развитие, или деградация. Обидно, что Бог за нас, а мы не идем навстречу своей судьбе. Да и наука за нас. Всегда можно перейти на путь развития, если избавиться от вирусов в нашем компьютере и жить в соответствии с философскими законами. Христос эти вирусы называл бесами, а Ницше – драконами.